Глава 17. «Постапокалиптическое зрелище!» Оказавшись в Новом мире, Мирослав посмотрел по сторонам и покачал головой. «Жуткое место!» Арислав с Таиславом поежились. «Нам туда!» Я указал направление в сторону от домов. «Если бы не овальные окна, то местная архитектура была бы похожа на земную!» Задумчиво произнес Тихомир, поглядывая на окошки. «Мы направились в сторону врат». Я пошел первым, частично обернувшись драгорном. Не нравились мне озера, вблизи которых предстояло пройти. Интересно, что произошло в этом мире? Задал вопрос Михаил, идущий сзади меня. Да кто же его знает? Мирослав усмехнулся. Чтобы довести мир до такого состояния, даже предположить сложно, чем тут местные занимались. Может, была ядерная или химическая война? Предположил Тихомир. «Радиация не обнаружена», — пояснил я. «Насчет химической или бактериологической войны вполне возможно. Но не стоит беспокоиться. Ваши щиты не пропустят вредоносные бактерии и вирусы. Мой тем более», — уведомил я ребят. «Я не об этом», — Тихомир отрицательно покачал головой. «Что-то должно было изменить мир, если мутировали жизненные формы». «Главное, самим не мутировать», — пошутил Мирослав. «Лучше не надо». Михаил поежился. Чем ближе подходили к озеру, возле которого предстояло пройти, тем тревожнее мне остановилось. Наконец я не выдержал и вытащил меч, чем удивил ребят. Но раз опасаюсь, ребята тут же стали максимально собраны и готовы к любым неожиданностям, в том числе к бою, и обнажили клинки. Может, я перестраховывался, и это действительно мертвый мир. Но сейчас все прояснится. До края озера оставалось не больше пяти метров. Справа медленно протекал поток, Мутной жидкости. Между ними единственное место, где можно было пройти. Только стали приближаться, как из озера вылетели с десяток длинных липких щупалец, пытаясь нас обхватить. Реакция была молниеносной. Мечи без проблем срубили их еще на подлете. Жидкость в озере забурлила и запенилась. «Все назад!» – выкрикнул я. «Вот и выяснили, есть ли здесь монстры». Мы побежали в обратном направлении. А на поверхность всплыло непонятное, бесформенное, мерзкое существо и быстро выбралось на берег. Напоминало оно огромных размеров осьминога, с бескостным желеобразным телом, зеленовато-коричневого цвета. Хоть я и говорил, что не стоит применять дар, но Михаил все-таки метнул в него огненный шар. Зря он это сделал, ничего хорошего не получится. Огненный шар еще в полете разлетелся на множество мелких шариков. Полетели они куда угодно, только не в цель. Несколько штук ударило по нам, но щиты отразили атаку, остальные унеслись вдаль. А, нет, я был неправ. Один все-таки врезался в монстра, от чего тот взревел и пришел в бешенство. Ничего себе, какой у него басистый голосок. На всю округу протрубил. Отбежав на расстояние ста метров, мы остановились, наблюдая, что он будет делать. «Дар не применять», — строго повторил я и недовольно посмотрел на Михаила. «Извини, не удержался», — Виновато произнес он. «И как с ним сражаться? Эта штука размером с автобус!» Выдал взволнованный Тихомир. Монстр странным образом приподнялся на своих оставшихся щупальцах и достаточно быстро направился в нашу сторону. Ничего себе, он и по земле бегать умеет. Не думал, что на подобное способен. «Мечами не порубишь, слишком он большой, да и какой-то желеобразный!» произнес Мирослав, крепче сжимая рукоять клинка. «Я глянул по сторонам. Надо было срочно найти укрытие. Бежим в дом!» «Не думаю, что зверь умный, заманим его в ловушку, а сами проскочим вдоль озера и уйдем подальше от этого места». Мы рванули в сторону ближайшего строения. «А где ловушку устроим?» На ходу поинтересовался Арислав. «А если в доме тоже монстры поселились?» Добавил нервозности Таислав. «Вот и узнаем, есть там кто или нет. Судя по домам, они похожи на наши. Значит, в первом и последнем подъездах должен быть выход на крышу. Нам туда». Пояснил я на ходу и глянул назад. Быстро этот моллюск переросток передвигается, не отстает. Надеюсь, последует за нами, в подъезд просочится в него своей массой. Вскоре мы влетели в дом и понеслись вверх по лестнице. Никому, в том числе и мне, не хотелось думать, что здесь может не оказаться выхода на крышу, ведь это всего лишь предположение. Когда добежали до последнего этажа, я облегченно выдохнул. С площадки наверх шла железная лестница. Все как у нас, и даже крышка люка сохранилась. Пока ребята туда карабкались, я глянул вниз между пролетов. Как и предполагал, перетекая и помогая себе щупальцами, монстр упорно лез вверх. Сильно разозлился. Выбравшись на крышу, мы отбежали к крайнему подъезду с другой стороны. Там также имелась крышка люка и спуск в подъезд. Удивительно, что местная архитектура так схожа с земной. Повезло, что в доме не обосновались хищные твари. Да и на крыше никто не свил в себе гнездо. «Что дальше?» Михаил посмотрел по сторонам а Тихомир открыл люк спуска в подъезд. «Надо дождаться, когда моллюск выберется сюда». Я внимательно наблюдал, как он начинает просачиваться через отверстие. «Как только полностью окажется здесь на крыше и увидит нас, быстро спускаемся и закрываем за собой люк. Не думаю, что он сможет его открыть. Да и вернуться прежним путем ему будет сложно, и не быстро, если вообще сообразит. Мы тем временем успеем проскочить вдоль озера. Думаю, там эта тварь обитала в гордом одиночестве, иначе все бы вылезли». Интересное зрелище, как монстр просачивается на крышу. Какая-то биомасса, а не животное. Когда эта штука полностью вылезла, я дождался, когда он бросится на нас, и дал команду уходить. Крышку люка успели плотно закрыть в последний момент. Вскоре мы выбежали из подъезда. Над нашими головами раздавался гневный рев монстра. Отбежав подальше от дома, остановились посмотреть, что происходит. Осьминог сидел по центру крыши, неистовый бил по ней щупальцами и орал но пока так и не сообразил, как оттуда спуститься. Ждать мы не стали и быстро пробежали вдоль озера, а затем еще около километра, параллельно маслянистому потоку небольшой речки. Остановившись на чистом пространстве, отдышались, поглядывая по сторонам. Осмотрев местность, я определил направление, куда идти. Только метров через пятьсот дорогу перегораживала уже более широкая река с водой мутно-зеленоватого цвета. «Подойдем, посмотрим, как перебраться на другой берег». Совсем близко подходить не стали, остановились в пяти метрах, а то и оттуда еще кто-нибудь выскочит. «Вон там!» Арислав указал рукой влево, вдоль реки. «Есть более узкое место, всего 4 метра, может, удастся перемахнуть на ту сторону?» Других вариантов я не видел. Подойдя, Мирослав скептически посмотрел на Арислава. «И что дальше? Все равно не перепрыгнуть!» Тот пожал плечами. «Попробую соорудить мост, может, получится!» Он вопросительно посмотрел на меня. «Альтернативы не было. Посмотрим, что из этого получится. Пробуй. Мы отойдем метров на 10, на всякий случай». Как только удалились, Арислав сосредоточился. В этом мире его дар по управлению землей может повести себя непредсказуемо. Поэтому все были немного напряжены. Вначале комья земли никак не хотели слипаться вместе, поднимались и падали, или просто разлетались в стороны. Но парень упорно продолжал мастерить мост. Промучился минут двадцать, над рекой наконец навис небольшой выступ, но мост сделать так и не удалось. Но если разбежаться, то можно перепрыгнуть на другой берег. Подойдя, мы по очереди поднялись на выступ и вначале перекинули на другую сторону реки свои рюкзаки. Без них прыгать будет более сподручно. Первым, хорошенько разбежавшись, сиганул с выступа Мирослав. Все получилось, парень удачно приземлившись, немного отошел в сторону. Следом друг за другом стали прыгать остальные. Последним пошел я, так как продолжал пребывать в теле Драгорна, то перемахнул на другой берег легко. Когда мы прошли около двух километров, на нашем пути встретилась необычная растительность. Напоминала она о мох, только ярко-синего цвета. Обойти этот участок было сложно. Простирался он далеко вперед и в обе стороны. «Может, сходу проскочим? Пробежимся?» Мирослав посмотрел на меня, ожидая решения. «Тут всего метров триста». Я задумчиво покачал головой. Беспокоить не мог о наличии множества небольших кочек. Странные они, но другого выхода не вижу. Бежим только как можно быстрее. И будьте осторожны, не наступайте на кочки. Первым рванул вперед Михаил. В этот раз я был замыкающим. Но все-таки кто-то из ребят задел ногой одну кочку. Вначале из того места пыхнуло синим дымком. Вроде ничего страшного, только дотуда добежал, как из ямки выскочила мелкая тварь. Она буквально взлетела вверх на высоту около метра и плюхнулась на мох. Напоминала морского ежа, вот только удлиненной формы и с ножками. Мы бежали дальше, а сзади, как по команде, из всех остальных кочек вылетали точно такие же твари. Несколько мгновений, и их уже были сотни. И вся эта арава понеслась за нами. «Сворачивай влево!» Заорал я Михаилу. «Видишь, вечку? Сходу перемахнем на ту сторону. Она маленькая, иначе нас догонят и задавят массой». Быстро соориентировавшись, парень мгновенно повернул. Твари, которые неслись за нами, оказались резвыми. Их становилось все больше. Расстояние сокращалось. Еще немного и настигнут. Последним через мутный поток перепрыгнул я. Причем меня почти цапнули за ногу. Ребята повалились на землю, тяжело дыша. Устраивать забеги на полной скорости с рюкзаками не так и просто. Вывод был один. Надо больше тренироваться на пересеченной местности с нагрузкой. Приходя в себя... Мы поглядывали на остановившихся с той стороны берега раздосадованных тварей. Их была целая туча. Они издавали какое-то попискивание, шевелились, многие, как пауки, приподнимали передние лапки вверх. Выпрыгивали эти хищники из своих нор достаточно высоко. Оставалось надеяться, что через речку они не перемахнут. Немного передохнув, мы ушли от реки на пару километров. Нашли свободный от всякой мерзости клочок земли и устроили привал. Надо было перекусить. Уже успели изрядно проголодаться. Во время еды Мирослав поинтересовался, куда нам двигаться дальше. Из-за мелких тварей отклонились от маршрута. Теперь придется делать крюк. Я указал рукой направление. «Но там вдалеке виднеется лес. Что-то мне ужасно не хочется через него идти». Мирослав поежился. «Хочешь повернуть назад?» Усмехнулся Михаил. Он тут же отрицательно покачал головой. «Не, назад точно не хочу!» Ребята заулыбались. Посидев минут сорок, мы продолжили путь. Расстояние до врат было изначально небольшое, но оно увеличилось, и теперь давалось большим трудом. Не доходя до леса шагов пятьдесят, мы остановились осмотреться. На деревья это было не совсем похоже. Какие-то гладкие черные столбы, торчащие из земли на высоту 10 метров, с расщеплением на конце в виде мелких отростков, росли неплотно, между ними можно было свободно пройти. Псевдолес стянулся в обе стороны слишком далеко, теряясь вдалеке. Не обойти. Если это обычная растительность, которая приобрела подобный вид, то пройдем без проблем. А вот если они стали плотоядными, тогда будут проблемы. Судя по тому, что мы уже видели, здесь все стараются нас сожрать. И безобидными стволы, скорее всего, не будут. Пока топтались на месте в нерешительности, мне как-то стало не по себе. Я обернулся и посмотрел на небо. На фоне серых густых облаков вдалеке двигалось черное пятно, причем перемещалось оно явно в нашу сторону. «Быстро ставим энергетический щит!» — выкрикнул я. Ребята действовали слаженно и без суеты. Успели вовремя, черное пятно было уже на подлете. «Не пойму, это большие насекомые или такие мелкие птицы?» Разглядывая его, произнес Тихомир. «Ну, очень много, тысячи или даже десятки тысяч!» — добавил Мирослав. «Щит выдержит?» Арислав взволнованно посмотрел на меня. «Он и не такое выдержит», — успокоил его Михаил. «Быстро летят, через пару минут будут над нами», — сделал свой вывод Таислав, продолжая поглядывать в небо. «Мимо не пролетят, думаю, нас уже давно заметили, вот и несутся за вкусной свежей пищей». Мирослав, как всегда, выдал позитивную мысль. «Спасибо, обрадовал», — нахмурился Арислав. Парень все-таки переживал за надежность щита. Отбиваться от такой массы было просто нечем. Как только гигантская стая приблизилась, летающие особи перешли в пикирование и атаку. Наш щит просто облепили, удары сыпались со всех сторон, и, наконец, удалось рассмотреть, кто атаковал. Странные существа, четырехкрылые, напоминающие пчел, только размером с два кулака и черные. Разум у них все-таки хоть какой-то, но был. Сообразив, что до нас не добраться, они понеслись всей массой сквозь лес. Как я и предполагал. Стволы деревьев оказались плотоядны, своими распущенными верхушками они хватали прямо на лету этих гигантских насекомых. Радовало, что изгибались деревья только вверху. Нижняя часть оставалась неподвижной, значит, если будем идти по лесу, то на нас не нападут. Когда остатки роя удалились на большое расстояние, исчезнув из поля зрения, мы сняли щит. Вся окружающая его поверхность земли была завалена трупами, разбившимися о невидимую преграду. Пока собирались, Мирослав не удержался, поднял одно существо и принялся его внимательно разглядывать. «Действительно на пчел похоже, только спереди хоботок, как у комаров, чтобы кровь сосать. Значит, в этом мире все-таки живут теплокровные существа!» Сделал он вывод и бросил трупик, затем брезгливо вытер руки о куртку. Собрав устройство щита, мы с большой осторожностью вошли в лес. Продвигались медленно, постоянно поглядывая по сторонам и вверх. Но в этот раз нас никто не атаковал. Через три часа прошли этот жуткий лес и вновь вышли на открытое пространство. Вдалеке, на небольшой каменистой возвышенности, виднелись врата. Возле них находилось несколько полуразвалившихся каменных колонн и остатки стен. Значит, местные все-таки знали, что это, раз их построили. Возможно, в том месте раньше находился храм. Когда подошли, копиком занялся своей работой, стал подключаться и проводить активацию врат. А мы внимательно осмотрели близлежащую местность и устроили привал. Опасности нет, можно спокойно передохнуть и перекусить. Копиком возился достаточно долго. Мы уже поели, когда он сообщил, что врата дееспособны. Дав команду на открытие портала, я ушел в скрытый режим и направился на разведку. Вот мы и дошли до шестого мира, пройдя который и переместившись в седьмой, достигнем конечной цели нашего путешествия. По описанию Драгорнов, там горная местность. Врата расположены недалеко друг от друга, и те и другие находятся в глубоких пещерах. Нам надо пройти по ущелью всего 7 километров. В конце будет тропа, вырубленная в скальной породе, по которой поднимемся вверх. Войдем в туннель, и дойдя до конца, окажемся у врат. Я шагнул в портал и появился в новом мире, в полной темноте. Если бы не скрытый режим, то вообще бы ничего не разглядел. Пещера небольшая а вот выход из нее завален камнями. Впрочем, это вполне ожидаемо. Тихомир с этим быстро справится. Пройдя сквозь завал, выбрался наружу, чтобы посмотреть, что нас ждет. Выход из пещеры выводил на небольшую площадку, от которой вниз шел пологий спуск. Я стоял на снегу, взирая на широкое и протяженное ущелье. Температура воздуха была значительно ниже нуля градусов. Настоящая зима. Придется надевать на себя все теплые вещи, что взяли в поход. Семь километров, расстояние небольшое, не замерзнем, но есть одна проблема. Уходящее вдаль ущелье полностью перегорожено. Впереди на расстоянии в полкилометра находились огромные ледяные статуи. Осмотревшись, я пришел к выводу, что никакой опасности возле входа в пещеру нет, и направился в их сторону. Выглядели статуи величественно, даже трудно было поверить, что они настоящие. Подойдя поближе, я вышел из скрытого режима, чтобы лучше рассмотреть изваяние пяти воинов с копьями в руках и высотой метров пятнадцать. Мороз тут же дал о себе знать. Я поежился. Установлены статуи были как забор, полностью перекрывая проход. Приблизившись практически вплотную, я убедился, что это не настоящие огромные ледяные люди, как показалось вначале, а выточенные из льда скульптуры, причем настолько искусно, что издалека кажутся натуральными. Но кто их здесь создал, да и зачем? Драгорны про них в своем описании не упоминали. Проход должен быть свободным. К тому же поселений в ближайшие округе быть не должно. Эта местность – сплошные горы на многие сотни километров. Кому понадобилось перекрывать ущелье, да еще так своеобразно? По всей видимости, находятся статуи здесь давно. В этой местности не бывает лета, иначе они бы растаяли. Может, применена магия льда? Немного полюбовавшись на изваяние и изрядно замерзнув, я вернулся в пещеру и переместился к ребятам. Ну и что нас ждет в новом мире? Тут же поинтересовался Мирослав. Немного отогревшись, я рассказал, что увидел и насколько там холодно. Все принялись доставать из рюкзаков теплые вещи. Я тоже вынул жилетку, вязаную шапку и еще пару футболок. Все это нацепил на себя. Перейдем в пещеру, ребята обождут внутри а я схожу посмотрю, что находится за ледяными скульптурами. Надо было сразу это сделать, но не догадался. Когда прошли сквозь портал, Михаил первым делом проверил свой дар, сотворив на руке небольшое пламя. Довольно улыбнувшись, глянул на меня. «Может, все вместе пойдем? Подойдем к скульптурам, там и решим, как быть». Немного подумав, я согласился с его предложением. «Так будет лучше, опасности нет, просто перестраховывался». Так и поступили. Тихомир расчистил проход от завала. Мы вышли из пещеры и приблизились к ледяным воинам, разглядывая их. Мирослав поежился от холода. «Прохладно. И кому в голову взбрелось здесь их возводить?» «Потрясающе создано! Сколько труда затрачено!» Восхитился Тихомир. «Интересно, кто их воял?» Задумчиво произнес Арислав. «Вот уж точно выяснять не хочется!» Мирослав вновь поежился. «Давайте что-то решать, хватит на них глазеть!» «Я могу отодвинуть одного с помощью своего дара. Освобожу проход, а как пройдем, верну на место», — предложил Таислав. «В принципе, хорошая мысль. Он же водник. А лед и есть замерзшая вода. Значит, его стихия». «Думаю, эти статуи не просто так поставили». Я обернулся драгорном, чтобы в случае опасности мгновенно использовать свой дар. Хотя собирался сходить на разведку в скрытом режиме. Посмотреть, что с той стороны. Но мое чутье и копиком никакой опасности не выявили» поэтому не станем терять времени. Итак, мороз пробирает. У нас не зимняя одежда. Температура понизилась и на данный момент составляет минус 18 градусов. Известил меня Копикомп. Это не радовало. Надо быстрее добираться до пещеры с вратами. Я посмотрел на Таислава, который ожидал моего решения. Действуй. Тот кивнул и, сосредоточившись, выставил перед собой руки. Через несколько секунд центральный ледяной воин медленно отодвинулся, образовав небольшой проход через который мы прошли. Таислав повторил все то же самое, и фигура встала на место. Ничего плохого при этом не произошло, зря я волновался. В ущелье мы постоянно ожидали подвоха или нападения, из-за чего все находились в напряжении. Дойдя до тропы, стали подниматься. Все было спокойно, никаких неожиданностей не возникло, это тоже немного напрягало. Может, фигуры воинов построили сотни лет назад, а тех, кто их возводил, давно уже нет как и задачи, которые они выполняли. Скорее всего, перед скульптурами были магические ловушки, но за давностью лет исчезли. Мы продолжали долгий подъем по склону, но мысли о ледяных воинах никому не давали покоя. Ребята, как и я, постоянно оглядывались. Каждый высказал свое предположение, с какой целью установили статуи. Идей было много, но гадать бесполезно. Мы все равно не узнаем. Что с другой стороны горного хребта, неизвестно. Может, там был большой город? А через ущелья осуществлялись набеги врагов, вот и отгородились таким способом. Хотя сломать их проблем не возникнет. Тогда совсем непонятно назначение данных скульптур. Наконец мы дошли до прохода в скале, и вскоре он вывел в просторную пещеру. Вот и добрались до последней точки перехода. Далее нас ждал подземный зал, где расположена древняя установка. — И чего застыл? Смотришь на врата? — поинтересовался Мирослав, глядя на меня. — Может, сразу пойдем, без разведки? «Холодно тут!» По описанию Драгорнов, в том мире нет цивилизации. Она давно исчезла, но проверить все таки стоило. Копикомп уже соединился с устройством врат и был готов открыть портал. Только я немного побаивался. Вот и стоял в нерешительности. Что ждет впереди, какие ответы получу, да и получу ли вообще? Может, наше путешествие было напрасным? Установка давно не работает. Лет прошло немало с того момента, как ее использовали Драгорны. Да и смогу ли я ее активировать? Нет, так не пойдет. Подобные мысли только вгоняют в мрачное состояние. Я глубоко вздохнул. Обождите, надо проверить. Дав команду Копикомпу, я активировал портал и шагнул в него, уходя одновременно в скрытый режим. Я считал, что установка находится под землей, и здесь будет темно. Но ошибся. Неимоверно огромный зал был хорошо освещен. В дальнем конце находилась сама установка, и она привлекла мое внимание футуристического пирамидального вида устройства с плавными линиями уходила в высоту под 100 метров и примыкала к стене. Я вышел из скрытого режима, чтобы лучше рассмотреть установку. Теперь я понимал, почему драгорны оторопели, когда впервые увидели ее. Конструкция действительно поражала своими размерами и завораживала необычностью линий и форм. Оторвав от нее взгляд, я внимательно осмотрелся и, не обнаружив опасности, направился назад в портал. «Разглядывать будем потом. Сейчас надо ребят переправить, а то, пожалуй, уже замерзли». Здесь под землей, как ни странно, было тепло, 18 градусов. После того, как все прошли через портал, я закрыл его. Ребята нежились в тепле, отогреваясь. Сложив вещи возле портала, они уселись на пол, поглядывая на установку. Следы пребывания в этом месте драгорнов еще сохранились. Странным образом, за столько лет ничего не истлело». Возле дальней стены находились раскладные стулья, несколько столов, на них какая-то аппаратура. Были здесь даже оборудованные места для ночлега. Повернувшись, я указал ребятам в их сторону. «Там и расположимся». Приблизившись к установке, дал команду копиком попытаться установить с ней связь. Пока я ее разглядывал, он сообщил, что может только активировать транспортное устройство, которое переместит меня к залу управления. В остальном система не поддается идентификации, установить связь с ядром управления невозможно. Транспортное устройство располагалось в центре установки и напоминало лифт, но этим я займусь потом, сейчас надо отдохнуть и хорошо перекусить. После того, как поели, мы разошлись по залу, обследуя его более тщательно, но ничего интересного не нашли. Дело двигалось к вечеру, установкой я решил заняться с утра.